Глава 21. Отставленный и призванный. Ультиматум Коковцева. Снова в деревне. Искра Божья и никакой мистики. Религиозность без ханженства. Ясновидение. Бог увидел твои слезы. Возвращение в столицу. Ультиматум Коковцева. Отца не было в Петербурге довольно долго. Когда он вернулся, его приняли во дворце с радостью. Однако тогдашний премьер-министр Каковцев видел в отце угрозу своей карьере. «Почему, я понять не могла и не могу до сих пор». Анна Александровна говорила, что Каковцев завидовал власти над троном, приписываемой отцу. Через верных людей отцу стало известно, что в его отсутствии Каковцев развернулся вовсю. Премьер-министр и правда был опасно противником. Он был советником номер один при царе, и его высоко ценили. Коковцев повел себя умнее других. Открыто он не выступал против отца, не нашептывал царю гнусности. Премьер плел тонкую интригу. Для начала он предложил отцу чуть ли не миллион рублей. Отец рассмеялся Коковцеву в лицо. Это привело в ярость обычно непроницаемого премьер-министра. Это было объявлением войны со стороны Коковцева. Отец прекрасно осознавал это, и чтобы не ставить под удар Николая и его семью, так как от недоброжелателя можно было ждать чего угодно, уехал из Петербурга. Отцу не было известно о том, что за день до его отъезда Коковцев напросился на аудиенцию к царю и предъявил ультиматум. Если раз Путин останется в Петербурге, Кабинет министров уйдет в отставку. Так что, уехав, отец избавил Николая от необходимости вступать в постыдный для самодержца торг. Перед отъездом императрица попросила отца прийти, чтобы благословить ее и детей. Тогда же она сказала, что надеется на скорое возвращение отца. Снова в деревне. Отец приехал в Покровской глубокой осенью. Он был встречен с восторгом. Даже у мамы, слабой от болезни, порозовели щеки. Все старались сделать пребывание отца дома как можно более приятным. Минутами мне казалось, что не только я, но и отец никогда не бывали в Петербурге. Так быстро все это отошло в прошлое. Первые дни лицо отца выглядело озабоченным, но потом он справился с настроением и стал таким, каким бывал всегда в Покровском, отцом семейства и хозяином. С месяц я не спрашивала у него, вернемся ли мы в Петербург. Боялась, что он ответит мне никогда. Потом все-таки спросила. Он ответил в свое время, в свое время. Об этом знает Бог. В Петербурге отца осыпали подарками, деньгами, драгоценностями и другими ценными вещами. Из них он оставлял средства, необходимые на жизнь себе и домашним, на содержание квартиры на Гороховой. Остальное целал домой и передавал общине. На присланные им деньги, среди прочего, отремонтировали церковь, подновили утварь и тому подобное. Все, что касалось устройства церкви, равно и другого в деревне, отец сделал от чистого сердца, не рассчитывая на благодарность. Я не знаю, как отразили саглядотаи в журнале наблюдений пребывания отца в Покровском. Предполагаю, что там нашла место далеко не вся правда. Хорошие, как правило, туда старались не заносить, о чем говорили люди следующие. Хорошего же было очень много. И если есть еще те, кто жил тогда в деревне, они могут подтвердить. Отца принимали за благодетеля, искали у него защиты. Я уже говорила о том, что в Покровском полицейские не смогли найти агентов из местных крестьян. Но был в Покровском человек, готовый без всякого сомнения Представить для журнала наблюдения нужные сведения. Это Петр, местный священник, давний враг отца. Что бы отец ни делал, Петр продолжал относиться к нему враждебно. Казалось, что священник обезумел от зависти. По какому бы случаю ни произносил Петр проповедь, он с проклятиями поминал в ней отца. Но признаться это мало задевало отца. Его мысли были заняты совсем другим. Искра Божья и никакой мистики. Для меня так вполне не стало понятным, из чего же состояло учение отца. Он, конечно, пытался объяснить мне, но тогда я была слишком глупа, чтобы вместить. И потом я, как все дети, пребывала в счастливой уверенности, что отец будет рядом всегда. Я скорее чувствую, чем знаю, чему учил отец, несмотря на то, что остались кое-какие записки его учениц. Одни из них для меня недоступны. Другие я читала, но ничего вразумительного не нашла. Причина заключается, по моему мнению, в следующем. Те, кто приходил к отцу за указанием, как жить, вполне не были все-таки готовы к восприятию его слов и наставлений. Поэтому-то, перемалывая в себе все услышанное от него, они оставались в большой степени прежними, только думая, что меняются под воздействием наставления отца. По этой же причине многие из них быстро отказались от отца, гораздо раньше третьих петухов. Я не виню их за это. Несчастные поплатились. Они перемалывали его слова, а надо было бы перемолотить. То есть понять духом, а не сердцем или разумом. Даже Анна Александровна, самая преданная и чуткая последовательница отца, к сожалению, не в силах была объяснить мне все неясные вопросы. Я написала не в силах и подумала, как почти случайно оброненное слово способно бывает дать ключ. Именно. Отец обладал силой, в какой нуждались ищущие его защиты. Но они только принимали его силу, как амофор. Он же хотел поделиться ею. Отец, как все народные пророки, воспринимал слово Божье как нечто живое, осязаемое. Когда он говорил об искре Божьей, он видел перед собой ее свет. Никакой мистики. Вот какой-то русский ученый давным-давно считал, что открыл теплород. Другие посмеялись над ним. Они смеялись, так сказать, с научной точки зрения. А теплород есть и называется искра Божья. А может быть душа или как-то еще. Посмеются и надо мной. По делам зачем лезут туда, куда не знают дороги, Но я хоть ищу ее. Религиозность без ханженства. Как мне надо было запоминать все, что я видела и слышала. Записывать, расспрашивать. Все воспоминания тех месяцев слились в одну картину. Мы плывем на лодках по Туре до самого Тобольска. Плывем, чтобы поклониться особенно почитаемому в наших краях мощим святого Иоанна Тобольского, который был митрополитом во времена Петра Великого. Религиозность отца никогда не доходила в нем до ханженства, и я привела уже достаточное число примеров в этом роде. И вот еще один. Это случилось как раз во время поездки в Тобольск. Вместе с толпой молящихся мы провели полдня у мощей Иоанна Тобольского. Был какой-то большой церковный праздник. Настроение было благостное. Отец даже прослезился, что бывало с ним редко. Сказал «Славно помолились». И тут же «Теперь хорошо бы закусить». Отойдя недалеко, мы сели на лавку, развернули баулы с припасами и стали есть. Я и заикнуться не смела, а карусель. Но отец сам предложил нам покататься и на ярмарке не отставал и в развлеч... от развлеч... развлечениях от детей. Ясновидение. А тем временем происходило следующее. Алексей Маленький, как называл его отец, упал и ударился коленом о камень. Болезнь возобновилась. Началось сильное внутреннее кровотечение. Затем приступ прошел. Александра Федоровна возблагодарила Господа за быстрое выздоровление сына. Но через несколько дней Алексею опять стало плохо. Длительная поездка в карете по неровной дороге закончилась новым кровотечением. На этот раз оно не унималось. Царевич очень страдал от боли. Нога в паху неимоверно распухла. Врачи были уверены, что мальчик при смерти. Такого тяжелого положения еще не было. В тот самый день, очевидно, 11 октября 1912 года, мы с отцом гуляли у реки. Вдруг он схватился за сердце. Ох, нет, я испугалась. Подумала, что ему плохо. Видя на моем лице испуг, он сказал только одно слово. «Царевич». В ту минуту отец ничего не мог знать о болезни мальчика. Он почувствовал. Бог увидел твои слезы. Позже нам стало известно, что, будучи в забытии, Алексей вдруг открыл глаза как раз в ту минуту, когда Александра Федоровна произнесла имя моего отца. Ничего никому не сказав, Александра Федоровна тут же послала ему телеграмму с тем, чтобы он как можно быстрее приехал. Мы как раз садились обедать когда принесли эту телеграмму. Отец прочел ее, и тут час же вышел из-за стола, опустился на колени перед иконой Казанской Божьей Матери и стал молиться. Это продолжалось очень долго. Мы сидели, замерев. Дуня так и застыла с посудой в руках. По лицу отца крупными каплями стекал пот. Наконец он перекрестился в последний раз. Потом поднялся и велел отправить телеграмму императрице. «Не бойся». «Бог увидел твои слезы и услышал твои молитвы. Не горюй, твой сын будет жить». К тому времени, как телеграмму вручили императрице, у Алексея упала температура. Боль стихла, и он крепко уснул. Доктора не применули приписать счастливый оборот событий, наконец-то начавшемуся действию лекарств. Но во дворце никто не сомневался в истинной причине избавления мальчика. Именно к тем дням относятся самые громкие разговоры о подтравливании Алексея. Я уже высказалась об этом и не считаю нужным возвращаться. Добавлю только то, что мне передали совсем недавно. Уже после революции специальная комиссия, расследовавшая этот случай, сопоставила факты. В то время доктор Бадмаев, напомню, что именно его видели помощником отца в подтравливании, никак не мог находиться рядом с мальчиком, и вообще в том месте, где тогда отдыхала царская семья. К тому же он не был лечащим врачом Алексея. Причиной же возвращения болезни стала неподготовленность доктора Боткина. Остальное объяснение не требует. Как только Алексей поднялся на ноги, царская семья вернулась в Петербург. Александра Федоровна не знала истинных причин отъезда отца в Покровское. Ей сказали, что того потребовали наши семейные дела. Теперь же она хотела поторопить отца с возвращением. Если раньше на вопросы Александры Федоровны о том, почему отсутствие отца затягивается, Николай отвечал: «Так будет лучше для всех нас». То после приступа болезни у Алексея он был вынужден приоткрыть истинное положение дел. Возвращение в столицу. Николай ясно дал понять Александре Федоровне что враги трона не оставляют попыток использовать отца как орудие нападения на их семью. Это для царицы новостью не было. Однако у нее имелись более веские доводы в пользу возвращения отца. Что если у Алексея случится новый приступ болезни, а отец окажется вне пределов досягаемости? Николаю нечего было ответить. Жизнью царевича рисковать нельзя. Вскоре мы, отец Дуня Я и моя младшая сестра Варя выехали из Покровского в Петербург. Через несколько часов после приезда в нашей квартире на Гороховой зазвонил телефон. Обычно трубку снимала прислуга, но сейчас я успела первой. Мне не терпелось знать, кто это. Звонила Александра Федоровна. Она справилась, как мы доехали, все ли у нас благополучно, и пригласила отца и меня на ужин в Царское Село. Когда я сказала ей, что с нами приехала Варя, Александра Федоровна позвала и ее. Пока ехали из Покровского, было видно, что отец волновался, не переменились ли к нему во дворце, хотя одно уже то, что его попросили приехать, говорило о добром отношении. После звонка он совершенно успокоился. Теперь в варе я увидела себя, какой собиралась на первый ужин во дворец. Она едва ли понимала, что мы с Дуней пытались ей втолковать. Я показывала Варе, как делать придворный реверанс, в то время как Дуня, обжигаясь, укладывала локоны на ее голове. Так что прическа вышла кривобокая. Но что это значило рядом с вареным восторгом? Варю очень волновало, как обойдутся первые минуты, ведь надо будет представиться, произнести какие-то слова. Она страшно боялась смутиться и опозорить папу. Отца смешили наше приготовление. Он брызгал на нас с водой, как бы приводя в чувство, и говорил, что сразу двух барышень на руках не унесет, если у нас от волнения подкосятся ноги. Наверное, он так шутил. Потому волновался не меньше нас. Наконец, собравшись и закалывая на ходу последние шпильки, мы вышли к ожидавшей нас карете. Двенадцатилетняя Варя была ровесницей великой княжны Анастасии. И та сразу взялась ее опекать. Теперь нас было двое, и царским детям понадобилось вдвое больше времени, чтобы удовлетворить свое любопытство».